Но у подножия утеса грунт был ровный. Естественные преграды были повсюду, кроме этого участка. «Идите вон туда», — приказал он юным лефракам. «Там они останутся в поле зрения, и, глядя на них, он прикинет на глаз расстояние. Идите на ту ровную полянку между скалами. Раздвиньте кусты и идите прямо туда, глубоко, насколько сможете». Эндрю сошел с тропы и стал рассматривать утес за поляной. Он тоже был плоский и, во всяком случае, казался плоским. Была в нем еще одна странность, которую можно было заметить лишь с того места, где он сейчас стоял. Его словно нарочно очертили. Край утеса, хотя и зазубренный, образовывал почти правильный полукруг. Если этот полукруг превращается в круг, то представляет собой небольшую и очень удобную площадку на вершине неприметной Альпийской горы, которая, тем не менее, возвышается над более низкими вершинами. Он прикинул на глаз рост Лефрака. Пять футов и десять-одиннадцать дюймов. «Эй, подними руки!» — крикнул он юноше. Кончики пальцев поднятых рук доходили примерно до середины небольшого утеса. Предположим, что груз перевозили не на повозке, а на машине, на плуге или колесном тракторе. Что же все сходится? На всем протяжении лесной дороги, начинающейся от сарматской ветки, и здесь, на горной тропе, отмеченной в журнале Гальдони, не было участка, непроходимого для подобной техники. А у плуга и трактора есть подъемный механизм. — Сеньор, сеньор! — закричала девочка. Она была странно взволнована, испытывая что-то между надеждой и отчаянием. — Если это то самое, что вы искали, отпустите нас! Эндрю выскочил на тропу и побежал к лифракам. Он продрался сквозь колючие кусты к подножию утеса. — Вон там! — крикнула девочка. В траве, чуть припорошенной снежком, виднелась лестница. Дерево полузгнило, разбухшие перекладины выскочили из пазов но других повреждений не было. Теперь ею нельзя было пользоваться, но вряд ли кто-то сломал ее нарочно. Она пролежала тут многие годы, может быть, десятилетия, подверженная лишь естественному тлению. Фонтин встал на колени, тронул сгнившее дерево, поднял лестницу, та рассыпалась у него в руках. Он обнаружил орудие человека там, где его никак не должно было быть — и понял, что в каких-то пятнадцати футах над его головой, над головой он задрал голову вверх и увидел неясный предмет, летящий прямо в него. Удар был сильный. Голову пронзила острая боль, затем он на мгновение перестал ощущать что-либо, кроме сотни молотков, что стучали по черепу. Он упал вперед и затряс головой, пытаясь прогнать боль и обрести зрение. Он слышал крики откуда-то сверху. «Фуджи, престо! Ин кричал мальчишка. «Беги, быстро, на тропу! Нонсенсовой! Ты фуги, анче!» — отвечала девочка. «Без тебя они побегут, и тоже беги!» Сын Лефрака нашел на земле крупный камень и в своей ненависти утратил страх. Он обратил свое примитивное оружие против майора. Зрение начинало возвращаться. Фонтин стал медленно подниматься с земли и вдруг, словно сквозь дымку, увидел замахнувшуюся руку и летящий камень. «Ах ты, маленький негодяй!» «Ах ты, сукин сын!» Юный лефраг запустил в него камнем на удачу, куда попадет, и, нанеся этот последний удар, выскочил из-за припрошенных снежком кустов и помчался вслед за своей сестрой в горной тропе. Эндрю был вне себя от ярости. Он испытывал нечто подобное раз в десять за свою жизнь, и всякий раз это бывало в бою, когда враг получал преимущество — а он ничего не мог поделать. Он выпал из кустов к краю тропы и взглянул вниз. На вьющейся между скалами тропе он увидел брата и сестру, которые, скользя по камням, спешили прочь. Он полез за пазуху и нащупал пристегнутую к портупее кобуру. В кармане у него лежит беретта, но беретта в данном случае не годится. На таком расстоянии точного выстрела не получится». Он вытащил здоровенный магнум, который приобрел в магазине Лейнкрауса в Шампалюке. Его заложники убежали от него ярдов на сорок. Парень держал девчонку за руку. Они представляли собой хорошую мишень. Эндрю нажал на спусковой крючок восемь раз подряд. Оба тела, избиваясь, упали на камни. Он услышал их крики. Через несколько секунд крики перешли в слабые стоны Тела бессильно подергивались, они сдохнут, но не сразу. Теперь они не сдвинутся с места. Майор пополз обратно через кусты и, добравшись до ровной поляны посреди скал, осторожно сбросил рюкзак, стараясь поменьше двигать ушибленной головой. Он раскрыл рюкзак и вытащил пакет первой помощи. Надо наложить пластырь на рассеченную голову и остановить кровотечение, а потом лезть вперед». «Господи, надо идти!» Теперь у него нет заложников. Он убеждал себя, что без них даже лучше, хотя понимал, что это совсем не так. Заложники обеспечивали ему спасение. Если он спустится с гор один, те сразу это увидят. Господи, увидят, и все, он погиб. Они его пристрелят и заберут ларец. «Но есть другая дорога», — так сказал маленький Лефрат. Дорога к западу от заброшенной вырубки — ошибка охотников. Мимо железнодорожного полотна к деревне близ Цюрихского шоссе. Но он отправится в ту деревню и выйдет на Цюрихское шоссе не раньше, чем заполучит содержимое ларца. И чутье подсказывало ему, что ларец рядом, пятнадцатью футами выше. Эндрю размотал веревку, которая лежала у него в рюкзаке, и укрепил на одном конце стальной крюк с несколькими зубьями. Встал. В висках стучала кровь, раны болели. Кожу пощипывала от антисептика, но кровотечение прекратилось. Он снова ясно видел. Эндрю отступил на шаг от утеса и забросил крюк за выступ. Крюк за что-то зацепился. Он полез по веревке вверх. Край теса отслоился, и куски породы полетели вниз, увлекая за собой увесистые глыбы. Он отскочил в сторону. Сорвавшийся крюк упал рядом с ним, погрузившись в тонкий слой снега. Он выругался и снова запустил крюк вверх, перекинув его подальше через выступающий край утеса. Несколько раз резко дернул, теперь крюк держался прочно. Потянул сильнее — держит. И так все было готово, можно влезать. Эндрю поднял с земли рюкзак, накинул лямки на плечи и не стал завязывать передние постромки. В последний раз проверил веревку, все в порядке. Посильнее оттолкнувшись от земли, он подпрыгнул, ухватился за веревку и, сильно отталкиваясь ногами от утеса, быстро-быстро полез наверх. Перебросил левую ногу через иззубренный край утеса и, упершись правой рукой в камень, перекинул тело на плоскую площадку. Начал было подниматься на ноги, ища глазами то место, в которое впились зубья его крюка. Но так и застыл.